Глава двадцать первая. «Я не ожидал тебя здесь увидеть», — произнёс Марко и напугал её. Девушка ахнула и чуть не выронила карту из рук. Адель перевела взгляд на капитана, пытаясь улыбнуться и не показывать своё удивление. «Но, наверное, это получилось плохо», — она подняла карту и вставила её в дверь. «Соседи», — наконец, хоть что-то произнесла она, зашла в номер, закрыла дверь и прижалась к ней спиной. А в памяти отчётливо всплыло, как однажды точно так же прижалась к двери, желая, чтобы Марк в неё постучал. И он постучал. Так всё и началось. А закончилось ли? Теперь она стояла, не желая, чтобы он к ней приходил, но где-то в глубине души, стыдясь своих мыслей, она хотела бы видеть его в своей комнате, чтобы привести себя в норму, она решила позвонить Элис. Вот кто прочистит ей мозг, и была права. Элис с ходу начала перечитать о всех достижениях Марка. Желание видеть его в своей комнате тут же пропало. "Я общаюсь с ним как с другом", оправдывалась Адель. "Недавно мы прогуливались по берегу моря". "Ты уже и гуляешь с ним?" возмутилась Элис. "Ты в своём уме? Этот человек предал тебя, уничтожил. Ты забыла, как тебе было плохо?" "Элис, на то были и другие причины. Я ничего не забыла, всё помню прекрасно. Мы просто гуляли, как старые знакомые". Ты мне сейчас пытаешься доказать, что между мужчиной и женщиной может быть дружба? Тем более после такой любви, может, ты ещё благословишь его на любовь в семье и ещё парочку детишек? Подожди, Адель уже пожалела, что позвонила ей. Я совсем не это хотела сказать. Лука женится. Повисла пауза, долгая и затяжная. Адель слышала только дыхание сестры и никаких эмоций. А может, молчание было самой яркой эмоцией после такой новости? Он познакомился с девушкой в аэропорту, и у них скоро свадьба. Пришлось продолжить, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Может, зря она так и шарашила Элис. Надо было молчать. «Пусть вся семья Дельбоска катится к чертям», — наконец произнесла та. «Лука ничем не лучше брата». Он вообще ни при чем. «Давай переведем тему разговора. Мы этой семье слишком много уделяем внимания». А Дель согласилась. Перевести тему разговора стало вдруг большей необходимостью. иначе ничем хорошим это не закончится. Рикардо ещё не съехал с нашей квартиры. Но эта тема тоже была больной. Элис только вздохнула и Адель сделала вывод. Понятно, я съеду раньше, чем он выйдет из своей комнаты. Адель не нервничая: "Я же не против того, чтобы ты жила с нами. Скорее я буду жить с отцом во Франции, чем с этим оболтусом на родине". "Извини, Элис, наверное, после месяца работы я поеду в Усть-Це-Сан-Марино на следующей смене". И вы не приедете повидать старушку Элис? Испугалась-то. Но Адель, здесь твой дом. У меня нет дома, но можно заехать к тебе в гости на несколько дней. Парованс тебя сведёт с ума, это Марк виноват. Я хотела бы ему высказать о том, как ты страдала. Не преувеличивай, иначе я поверю в то, что страдала до потери сознания, но слава богу, я адекватная. Сила Адель после ухода Марка поразила даже Элис. В первое время сестра и правда страдала. месяц два, а потом взяла себя в руки. Помогло небо. Как раз началась учёба настю Ардессу. Сил прибавилось, хотя должна была быть депрессия и слёзы. Поговорив с Элис уже на отдалённые темы, покричав на Рикардо по громкой связи, Адель взглянула на дверь, а потом перевела взгляд на часы. Время приблизилось ко сну. Телефонный разговор слишком затянулся, оставалось принять душ и ложиться спать. Что их ждёт завтра, не знал даже Марко. Кстати, он должен был спросить у Майи, спросил ли. А вдруг ее телефон был выключен, и ему пришлось идти в ее номер. Вдруг она открыла ему двери и... Дальше не хотелось думать, потому что стало отвратительно мерзко. Эта проклятая ревность гложет на пустом месте. Адаль злилась и, вставая под струи воды, желала, чтобы они смыли все мысли. В дверь постучали, когда она вышла из душа в махровом халате и с полотенцем на голове. Дыхание замерло, а сердце забилось быстрее. Марко. Когда-то он точно так же постучал в её дверь, и это навсегда изменило её жизнь. Не открывать. Не хотелось бы снова оказаться во власти этого мужчины, но, противореча себе, хотелось впустить его, вдохнуть запах и ощутиться в сильных руках. О чём она думает? Бесстыдные мысли. Он женат, у него есть дочь, а она, Адель, не простит себе. «если сманит отца этой милой девочки». «Не открывать?» Новый стог в дверь уже напрягал. Адель подошла к двери и против законов своей логики открыла ее, встречаясь с обезумевшим взглядом Кевина. «Адель, мне нужна твоя помощь». Она даже не сразу поняла, что он просит помощи, а не внаглый вторгается в ее номер. Распахнув дверь, она жестом пригласила его зайти, даже забыв, что стоит в непристойном виде. Тут же сняла полотенце с влажных волос, но поняла, что Кевин даже не смотрел на нее». Его волновало что-то другое. Что случилось? Его взгляд был рассеянный, он не знал, с чего начать. Эта пассажирка с собакой, помнишь её? Адель кивнула и продолжила молча слушать. Она дала мне 300 евро за то, что я посижу с её собакой. Я согласился, знаешь ли, такие деньги не валяются на улице. И Адель не терпела си же узнать суть его прихода в её номер. Но если он хочет развлечься, а собачонку девать некуда, она не станет с ней сидеть. «Пусть даже не думает об этом. Кевин замялся, не зная, как продолжить. Но он уже пришел, и ему нужна помощь. Жозефина умерла в моем номере». У Адель открылся рот и округлились глаза. Несколько секунд она стояла молча и смотрела на Кевина, но он был в таком шоке, что сам молчал. «Она не перенесла один номер с мужчиной?» — наконец произнесла она, но он тут же пришел в себя. Я хотела шутить, может быть, даже в какой-то степени это выглядело смешным, если не было бы таким печальным. Её хозяйка Наталии попросила меня не кормить собаку человеческой едой, а я заказал еду в номер. И что ты думаешь? Что? Жозефине понравился копчёный мясной бутерброд Шварц. Ты дал ей бутерброд? Это не обычный бутерброд, там сплошное мясо между двух больших булочек. Но хозяйка же просила не кормить. Жозефина смотрела на меня такими голодными глазами, что я сделал ей заказ тоже. Адель застонала и положила ладонь себе на лоб. Кажется, начинала болеть голова. Эта собака, пассажир, я знаю. Ты убил пассажира. Это не я её убил, начала оправдываться Кевин. А бутерброд, наверное, не переварила или подавилась, или Бог знает, что ещё. Захрипела, застонала, закрыла глаза и отдала Богу душу. Гэвин посмотрел на потолок, сложив руки в молитвенном жесте. Несколько секунд стоял молча, а потом резко заговорил. Что мне сказать её хозяйке? Тем более она заплатила мне 300 евро. Анна заплатила 1000 евро за место для Жозефины, простонала Адель и начала ходить взад-вперёд по номеру. Надо было думать, но от шока пока ничего не приходило в голову. Может, она была стара, умерла от старости, а мы переживаем, что она подавилась или отравилась? Ей было 3 года. Кевин сел на стул, наблюдая за Адель. Совсем ещё ребёнок. Ладно, есть хоть один плюс. Не надо врать Марку, что на борту собака. Уже нет собаки. Кевин слегка улыбнулся, но тут же улыбка пропала с лица. Он подумал о реакции Натали. На борту будет его труп. Она убьёт его точно. Мне даже в голову ничего не приходит. Не могу подобрать нужных слов для хозяйки. Может, сказать, что Жозефина убежала? Адель тоже села на стул, стуча ногтями по столу. Это равносильно смерти, она же её не найдёт. Да, верно. Может сказать правду, просто приврать насчёт еды, не говорить, что кормил её. За собаку уплачено столько денег, что наша авиакомпания разорится на выплатах страховки. Кстати, потом долги руководства Шарлеман повесят на меня. Я буду всю жизнь работать бесплатно, чтобы выплатить их. Было жаль Кевина. Произнося эти слова, он задумывался и несколько раз делал паузу. Даже голос поник. Плечи опустились. Не было и намёка на весёлого Кевина. Сиди здесь, я переоденусь, и мы пойдём и всё расскажем Самане. Ты с ума сошла, тут же воскликнул он. А потом узнают все кругом. Нет, Самане будет молчать. Она нам нужна, две головы хорошо, но три лучше. А если третья не поможет, ты предложишь опрашивать весь экипаж? Может, сразу к Марку пойдём? Он только рад будет разрулить вопрос с собакой. Адель матнула головой. Нет, Марку не надо ничего знать, а вот сама не поможет. И ещё Эмма имела нестандартное мышление, но ей не особо можно было доверять. Кевин положил руки на стол и опустил на них голову, корил себя за самый вкусный бутерброд, который стал фатальным для него тоже. Когда Адель оделась, забыв про влажные волосы, они вышли из номера и тут же встретились с Марку. Он шел в свой номер, держа в руках мобильный телефон, и остановился, увидев этих двоих. Адель с мокрыми волосами, Кевина, выходящего из ее номера. У него пропал дар речи. Было только одно желание — ударить кулаком по лицу Кевина, хотя он не имел на это права. «Добрый вечер», — тихо произнес Стюарт, и Марко заметил, что цвет его лица белее обычного. Адель захлопнула дверь и кивнула молча, направляя Кевина по коридору дальше. «Нам налево в 205 номер». Марко тоже кивнул молча и даже обернулся, смотря на то, как они удаляются. Взгляд Кевина довольно странный, и Адель явно не ожидала увидеть Марко. Между ней и Кевином что-то есть? Кому тогда она звонила по телефону в аэропорту и говорила, что любит, скучает? Элис? Скорее да. Ведь она могла сказать сестре эти слова, так почему он подумал о мужчине? Окончательно запутавшись в своих рассуждениях, Марко зашёл в номер и закрыл за собой дверь. Он не знал, куда эти двое пошли, и знать не хотелось, поберечь нервы. После стука в дверь Самании не сразу открыла её, пришлось ещё постоять снаружи. Но когда она это наконец сделала, то даже слова не успела сказать. Первая прошла Адель, за ней Кевин. "Ничего не говори, сначала послушай. Нам нужна твоя помощь. Кевин убил пассажира". Адель плюхнулась на кровать, ожидая реакцию Самании, но пока та стояла с открытым ртом, он возмутился. Я не убивал пассажира, она умерла от бутерброда сама. Кто? тихо произнесла Саманя и прикрыла рот рукой, не веря этим двоим. Жозефина, ответил Кевин, и она выдохнула. Слава богу, какой смертью она умерла, мучительной. Единственный, кто улыбался во всей этой ситуации, была Саманя. Она ненавидела собаку больше остальных, потому что та гадила и требовала особой еды. «Кстати, а почему Кевин ей не дал особенную еду?» «Ты дал собаке бутерброд, и она умерла?» — решила переспросить Саманья. «Но собаки не умирают от бутербродов. Может, у нее был инсульт или инфаркт, повышенное давление или порог сердца?» «Это был непростой бутерброд. Море мяса и две больших булки между ним». «Наверное, она умерла от счастья». Саманья кивнула, соглашаясь, ведь она-то знала, чем питалась Жозефина. «Я не знаю, что она умерла. вегетарианским кормом, а тут море мяса. Конечно, это смерть от счастья. Этой шавке даже повезло умереть счастливой. А что вы от меня хотите?" спросила она, уже догадываясь. Надо что-то придумать, а то Кевину достанется на всю жизнь. Эта собака была золотым слитком, сказала Одель. Надо заменить мёртвую собаку на живую. Тут же вставила Саманье и оживила друзей. Они переглянулись, и в их глазах зажёгся огонь. И сделать это надо как можно быстрее. За ночь Кевин вскочил со стула и начал ходить по номеру, шепча себе под нос: "Точно, точно". Адель даже за смехом кинулась на Саманию и расцеловала её. "Правда с одним вопросом. Где мы найдём такую же собаку? Она, наверное, стоит миллион евро". "Об этом я не подумала", загрустила девушка. "А что за порода у неё?" Кевин пожал плечами, давая понять, что никогда не разбирался в породах собак и знать этого желания не было. По плохого интернета мы найдём название породы и попробуем поискать на местном сайте продаж. Адель достала телефон и включила его. Вот только палец завис, не зная, что вводить. Маленькая собака, балонка, чтобы хоть как-то разыскать на фотографиях этих балонок. Она так и сделала, пока друзья располагались рядом за столом, доставая свои телефоны и тоже вводя в поиск нужную фразу. Ой, какой милый котик, воскликнула Саманя и поймала на себе недовольные взгляды друзей. Простите, случайно выпал в поисковике. А что ты ищешь? поинтересовался Кевин. Самое милое животное. Она снова уткнулась в телефон, продолжая поиск. Прошло полчаса. Все устали от однообразия картинок балонов и спаниелей. Адель даже отложила телефон, придумывая иной выход. Надо загрузить фотографию Жозефины в интернет, и он выдаст породу. Кстати, а где тело? оживилась Самания. Ты его жрёб? Кевин снова загрустил, вспомнив, что ждёт его в номере. лежит у меня в кровати. Кстати, ещё одна проблема. Надо избавиться от тела. Саманя цокнула языком, а Адель засмеялась. Этот смех был уже нервным, усталым. Как бы ей ни хотелось решать вопросы с телом мёртвой собаки. Ну а куда мне его деть? развёл в стороны руки Кевин. Вам смешно? Не выкинь же её в окно. Надо закопать, нашла выход Саманя, хотя знала, всё не идеально с такого метода в чужом городе. Выкинь в окно? прохожему на голову. Закончив эту мысль Адель, надо твести к ветеринарам. Наверняка есть службы по приёмке мёртвых собак. Никто не знал, что делать в таких случаях, ни у кого из них собак не было, но с телом можно разобраться попозже. Оно же не убежит, а вот живую найти сложнее. Я в виду в поиск её окрас, может хоть что-то получу. Адель снова приступила к поиску и наступила пауза. Все вновь принялись терроризировать Google. Поиск с окрасом пошёл быстрее. Маленькая рыжая лиса выдала много фотографий, среди которых Адель увидела ту самую Жозефину, которая лежала мёртвой у Кевина в постели. Это померанский шпиц. Она вскочила со стола и стала совать телефон друзьям, чтобы они подтвердили правильность поиска. Точно, это же Жозефина. Запомни эту породу. Я выйду на сайт, где можно её купить в Монреале. Саманя тут же стала просматривать объявления и очень нескоро наткнулась на одно единственное. Собака продавалась за городом и стоила недёшево. Лучше заплатить сейчас один раз, чем потом выплачивать всю жизнь долги, хлопнула Кевину по плечу Саманья, и он кивнул, соглашаясь. Пришлось созвониться с хозяином в экстренном порядке брать машину в прокате и мчаться за город, а ещё и избавиться от тела Жозефины. Скинь с обрыва, посоветовала Саманья, но Адель категорически запретила Кевину так поступать. Удачи. Девушки выпроводили Кевина за дверь, сочувствуя ему и радуясь за себя, что они остались в своих номерах. Это был адский день, и казалось, что ему не от конца. Девушка в самолете, которая была при смерти, вынужденная посадка. О, Марко! Только сейчас Эдель поняла, что он стал свидетелем того, как они с Кевином выходили из ее номера. Хорошо, что она не выбежала в банном халате и с полотенцем на голове. Но даже мокрых волос было достаточно, чтобы выглядеть странно. Что бы ни подумал Марко, это его не касается. Но он тоже был в столь поздний час не в своем номере. «Хочешь норвежский аквавит?» — предложила Адель Самани. Пришло время откупорить бутылку с алкоголем, вспомнить Осло и понять, что каждый город им преподносит сюрпризы.